Глава 18. Свадьбы в Малиновке. До Однинска оставалось не так много. Два, от силы три дня пути. В том случае, если следовать по прямой и не обходить стороной, например, такой городок, как этот, центральной улицей которого они и шли. Город крохотный, судя по условному обозначению на карте, не превышающий 10 тысяч жителей. Не превышавший... Если быть точным Поскольку жители его давным-давно покинули Те, кому посчастливилось остаться живыми Или не мутировать в тварей И название у городка было не слишком серьезным Малиновка Произойди все летом Чужиного и в голову бы не пришло при приближаться к нему В любом населенном пункте Особенно в городах Популяции тварей, как правило, запредельные Манят они их, притягивают со страшной силой. Вероятно, потому, что в них когда-то было много источников столь любимого ими электричества. Но сейчас зимой у них спячка. И самое главное, их не потревожить. Иначе все, беда. Повинуясь неуловимой команде, они вдруг просыпаются и горе тому, кто их побеспокоил. Имелась, правда, во всем этом и положительная сторона. Проснувшаяся тварь до весны не доживала. И если обнаружить кубло, потревожить его, вовремя укрывшись в безопасном месте, то поголовье уменьшится на две-три сотни, а то и больше. Самое многочисленное кубло, которое приходилось разорять Чужинову, состояло по самым скромным подсчетам голов из полутысячи. Правда, и ждать, пока они все передохнут, пришлось больше недели. Впрочем, все это не относилось к тварям зимним. И теперь Глеб раздумывал, правильно ли поступил, не обойдя город стороной, особенно если учитывать численность особей нынешней зимой и их новую способность. «Наверное, все же следовало в обход», — думал он. «Но люди устали». Последние несколько ночей Выдались особенно тяжелыми Едва закончилась метель Ударили морозы Да такие, что того и гляди В сосульку превратишься Какой уж тут сон у костра Так полудрема И дорога местами была трудной Сплошные овраги до да пуераки, Когда толком не разбежишься Ну и понервничать изрядно пришлось однажды. На открытой местности едва не нарвались на целую свору зимних тварей. Благо, что те их не заметили. Но на всякий случай пришлось уклониться далеко в сторону от намеченного пути. Таким образом и оказались вблизи этого городка. В общем так. Следуем вон до того здания. Я так понимаю, это местный белый дом. Слишком уж все к тому подразумевает. В нем и заночуем. Скоро темнеть начнет. И смотрим по сторонам. Смотрим. Сказал и резко обернулся в сторону, как будто бы там промелькнула стремительная приземистая тень. Тоже показалось. Денис Войтов смотрел туда же. Показалось ли? На время все они замерли, тщетно пытаясь обнаружить опасность. Как будто бы тихо. И снег, нигде следами не тронутый Лишь бесчисленные отпечатки птичьих лапок Чужина взглянул на Дениса Тот пожал плечами, возможно, показалось Постояли еще, пока Глеб, наконец, не скомандовал Вперед Он все не переставал удивляться, как быстро разрушается то, что остается без человеческой заботы Казалось бы, пять лет, не такой большой срок Но полное впечатление, что полвека после катастрофы уже минуло. Вот и этот городок, когда-то цветущий, сейчас создавал гнетущее впечатление. Наверное, еще и потому, что все было завалено снегом. Улицы, крыши домов, козырьки над подъездами, брошенные автомобили. Легковых вообще не было видно. Они едва угадывались под наросшими над ними сугробами. И множество темных провалов окон, как будто кто-то специально поставил себе целью оставить их без стекла и потрудился на редкость добросовестно. Они продолжали идти когда-то центральной улицей, стараясь держаться вблизи домов. Едва ли не единственный шанс на спасение – это вовремя заскочить внутрь и занять оборону в какой-нибудь квартире. Шли быстро, напряженно всматриваясь по сторонам. И цель их, пятиэтажное административное здание приближалось на глазах. «Ненавижу с недавних пор города!» — не выдержал напряжения Прокоп. «Да кто же их теперь любит?» — резонно ответил ему Крапивин. И снова все умолкли. Миновали автобусную остановку с павильоном, где, судя по вывеске, когда-то торговали мобильными телефонами, и вышли на скромную площадь, откуда начинался сквер с липовой аллеей, ведущий к центральному входу нужного им здания. «Движение справа!» — оповестил товарищи Поликарпов, хватаясь за автомат. Все семеро мгновенно рассредоточились, найдя себе укрытие. Кто за автомобилем, кто за стволом дерева, а кто-то просто рухнул на снег. Если бы Семен увидел тварей, он бы так и назвал обнаруженную им опасность, и тогда тактика была бы совсем другой. Но он ясно дал понять, что это люди, и потому все постарались до предела минимизировать себя как цель для возможной пули. Ему не показалось. Из-за ближайшего дома показались трое вооруженных человек. Судя по всему, те не желали им зла, поскольку могли бы обстрелять их еще до того, как были обнаружены. В доме, из-за которого они появились, разбитых окон более чем достаточно. И если занять позицию в глубине комнаты, черта с два их удастся рассмотреть. Троица прошла еще некоторое расстояние и остановилась в ожидании. От дома они отходить далеко не стали, что говорило в пользу того, что в нем скрываются и другие. Да и встали незнакомцы так, что в любой момент могли укрыться за запорошенным снегом автомобилем, судя по размеру джипом или микроавтобусом. Крапивен со мной!» Рустам за старшего. Через плечо бросил Глеб и пошел по направлению к людям, слыша за спиной дыхание бывшего Фейса. Незнакомцы, увидев их идущими навстречу, сами пошли вперед. Где-то на полпути они и встретились. Тот, что стоял впереди, явно старший, внимательно осмотрел чужаков. Глеб представил, как выглядят они с Романом со стороны, и едва не усмехнулся. Одежда на них и без того самая обычная, давно уже приобрела потрепанный вид и даже успела пострадать от огня, что неизбежно при ночевке у костра. В общем-то, Чужинов этого и добивался. Им не нужно бросаться в глаза, они обычные люди, и вид их должен соответствовать. О том, что не все так просто, можно судить по некоторым мелочам, но видны они только в упор, и то лишь человеку понимающему. Кто такие будете? поинтересовался, несомненно, главный. Сам он был в белом овчинном полушубке, собачьей шапке и подшитых валенках. Полушубок перетягивала портупия с кобурой, из которой торчала рукоять пистолета ТТ. Кобура была не родной от ПМ, и потому из отрезанной нижней ее части выглядывал ствол. Клапан каборы тоже был сильно обрезан, и от него оставалась лишь узкая полоска кожи с кнопкой. При нужде Чужинов и сам сделал бы точно так же. Оружие, которое тот успел повесить на плечо, Чужинов поначалу принял за АКМ, но приглядевшись увидел, что это охотничий карабин Вепрька-М или ВПО-136. Ничего удивительного у его ошибки не было. Тот же снятый с резервного хранения АКМ, но лишенный возможности вести автоматический огонь. Удобен тем, что в нем можно использовать родные магазины. Что до автоматического огня, если поработать с Шепталом, он вернется. Но тогда одиночный огонь станет невозможен. Сейчас при сложившемся дефиците патронов вряд ли кто-нибудь будет этим заниматься. Хотя чужая душа потемки, и исключать такой возможности нельзя. Сам человек выглядел лет под сорок, со светлыми глазами и такой же щетиной и усами. Двое его спутников вооружены были попроще, охотничьими двустволками, и лишь у одного из них имелся второй ствол. Чужинов готов был поклясться. Это ТК, пистолет Коровина, калибром 6,35 мм. Крайнем нынешних условиях бесполезное оружие, что против тварей, что против бандитов. И пользоваться им можно только от полной безысходности. Да и вообще трудно представить этого малыша в лапище его владельца, красномордого верзилы. Рукоятка у пистолета настолько мала, что человеку обычного сложения непонятно, куда девать мизинец. У этого же ладони как лопаты. Из этого пистолета больше людей сами застрелились, чем были убиты. Вспомнив чью-то характеристику ТК, усмехнулся Глеб. «Калики мы, перехожие», — ответил наконец на вопрос Чужинов. «Идем по своим делам, никого не трогаем. Надеюсь, плату за проход требовать не станете?» «На колег вы явно не тянете», — неожиданно добродушно улыбнулся Светлоусый его даже в голову не пришло объяснять, что калики никакого отношения к инвалидам не имеют. «Гостей мы ждем, из тех, что хуже татарина», — начал объяснять его собеседник. «Уже месяц как». «У нас там», — он махнул рукой на, пожалуй, единственную в городе девятиэтажку, — «пост выставлен, чтобы вовремя их обнаружить». «Ну и доложили мне, что группа идет. Решил бы кто такие» а заодно и предупредить на всякий случай, вдруг на них нарветесь. — Конечно, в том случае, если вы сами люди приличные. — Да как будто бы всегда ими были. — А вы что, прямо в городе и обитаете? — в свою очередь поинтересовался Глеб. — Третий год уже, здесь недалеко. Кстати, Анатолий Санеев. — протянул он руку. Глеб Чужинов, ответив на рукопожатие, представился Глеб. Крапивен на разговоры не отвлекался, несмотря на попытки спутников Санеева вовлечь его. Улыбался, пожимал плечами, дергал бровью, но не произнес ни слова. И встал правильно. Один из троицы прикрывал его своим телом от возможного выстрела из окон дома. Чужина в очередной раз убедился. Профи. Вот и сейчас роман даже не дернулся, когда Санеев протянул руку ему. Но тот нисколько не обиделся, лишь едва заметно кивнул. «Ну так что, может, в гости к нам заглянете? Здесь недалеко. Разносолов не обещаем, но накормим досыто. А еще тепло, сон в мягких постелях и много-много горячей воды. Соскучились мы по новым людям, с замкнутым мирком живем. Давненько у нас никого не было. Хотелось бы новости услышать, да и просто поговорить». «Зайдем?» Не раздумывая, ответил Чужинов почему нет? Объедать вас не будем, но вот все остальное точно не помешало бы. Сомнительно, чтобы это была ловушка. Если принимать всех за негодяев, можно вообще веру в человечество потерять. А делать этого категорически нельзя. Глеб оглянулся и махнул рукой своим. Присоединяйтесь. Идти действительно пришлось недолго. Они пересекли две протянувшиеся параллельно центральные улицы, Миновали школу, особенно пугающую своим запустением, и Санеев указал рукой на двухэтажное здание. Вот и наши бастионы. Здесь когда-то музей размещался, а еще раньше усадьба была графа какого-то, так сказать, дворянское гнездо. Ему почти 200 лет, но еще столько же простоит. Кладка в пять кирпичей. Умели наши предки строить. И подвалы в нем настоящие катакомбы. Холодильники в них устроили, лед, сверху опилки, запасы целое лето могут храниться. Ну а все остальное уже нашими стараниями появилось. Он имел в виду, что окружающее здание кованая металлическая ограда стала теперь намного выше. Как появилось и несколько сторожевых вышек, которых раньше не могло быть точно. — И как вам в городе живется? Мутации не случаются? — поинтересовался Чужинов. Было несколько случаев, особенно после того, как вылазки в город начали делать регулярно. Потом устаканилось все. Даже радиация исчезает. Чего уж про электричество говорить. — А твари что? — Мы зимой сюда перебрались, когда все они в спячке были, — охотно рассказывал Санеев, вероятно соскучивших по новым людям. Зимними тварями тогда еще и не пахло. Первое лето, конечно, тяжело пришлось, набежала их тьма, невесть откуда. Но продержались. Следующей зимой в самом городе несколько лежбищ обнаружили, разорили, понятное дело, и с тех пор поспокойнее стало. Редко, когда какая-нибудь залетная особь сюда заглядывала. Но этой зимой снова проблемы возникли. Появилась тут парочка облудков. Да хитрые такие, совсем на прежних не похожи. Четверых уже не досчитались, а зима еще и наполовину не прошла. — Возможно, нам с Денисом и не примерещилось, — вспомнил Глеб, стремительно мелькнувшую тень. — Возможно, именно они и были. — А вы, случайно, не в направляетесь? — как будто, между прочим, поинтересовался Санеев. — Именно, — подтвердил Чужинов, не видя смысла скрывать этот факт. — А что не так? — Гостили у нас пару месяцев назад люди, тоже туда направлялись. — Группа из десяти человек, из Мирного? — заинтересованно спросил Чужинов, и Санеев кивнул, подтверждая. — И что, на обратном к вам не заходили? — Нет, сдается мне, они вообще больше никуда не заходили, там все и остались. — Почему ты так решил? — Нашли мы одного не так далеко отсюда, мертвого. Вернее, то, что от него осталось. А как определили, что он именно из этих, по лицу признали? Да там от лица-то череп погрызенный давал ускок. По амуниции, — предваряя следующий вопрос Чужинова, пояснил Санеев, — у них все по высшему разряду было. Одежда, экипировка, причем явно не отечественная. Я многих таких вещей и не видел-то никогда». «Но автоматы наши, такие, как у него», — кивком головы указал он на Дениса Бойтова. «Единственного из всей группы, у которого было К-12. Только с ручками на цевье. Вот так его и признали. И еще патронов у мертвеца из десяток не набралось. Вероятно, жарко ему пришлось. Что и не мудрено. Однинск прямо аномалия какая-то. Там твари что зимой, что летом». «Ошибки быть не может. Это наши предшественники». — пришел к выводу Глеб. — Видел я список того, что они от Ларионова затребовали. Слишком велико совпадение, чтобы быть иначе. И численность, и оружие, и все остальное. — Скажи, старшой, а как у вас тут со свадьбами? — неожиданно встрял разговор Рустам, который все время шел рядом и внимательно прислушивался. — С какими свадьбами? Санев явно недоумевал. — Ну, Малиновка же! «А, вот ты о чем. Плохо у нас с ними». «Что так?» «Женщин изначально больше было, и погибали в основном одни мужики. Ко всему еще и новые невесты подросли. Отсюда и проблемы. Вокруг такое творится, а мне чуть ли не каждый день приходится скандалы разгребать», — пожаловался Санеев. «Так», — зловеще протянул Рустам. «Чужинов, а ты мимо хотел пройти. Узнай я потом, что здесь такая ситуация». — Да в жизни бы никогда тебе этого не простил. — Найдем мы тебе невесту, не нервничай раньше срока. Оборвал он уже успевшего ехидно открыть рот Поликарпова. — Кстати, Сёма, тебе какие девушки больше нравятся? Очень страшненькие или совсем толстенькие? Было видно, что Санеев правит железной рукой. Все чистенько, аккуратненько, и даже дорожки после недавнего снегопада подметены. Но с точки зрения обороны бывшего музея Чужинов увидел столько недочетов, что только крякнул. Нет, нашествия твари особенно можно не опасаться. Но если тот ждет, судя по намекам, совсем не их, удержать здание станет большой проблемой. Когда он напрямую заявил об этом Санееву, тот обижаться не стал. «Глеб, я за срочку автомата только два раза и видел. Когда принимал присягу, и разок на стрельбище нас возили» сам подумай, какой из меня стратег или тактик. Или хуже того, фортификатор. И остальные у нас примерно такие же. С оружием как будто бы и нормально все. Даже несколько автоматов имеется. Но с патронами просто беда. Не поверишь, некоторые вообще арбалетами вооружены. Чужином слушал его стенания, кивал головой и думал. Уж чем-чем, а патронами мы вам помочь не сможем. Разве что на обратном пути. Да и то, как получится, пока загадывать рано. Санеев меж тем продолжал. Тут среди экспонатов и кремниевое ружья нашлись, и пистолеты, и шпаги всякие с алебардами. Смешно ведь, правда? С алебардой на тварь. Или с пищалью. Наверное, только мне известны случай, когда мужики на них с обычными топорами бросались, чтобы семью свою защитить. А так, да, смешно. Тот, вероятно, выговорившись о своих проблемах, внезапно переменил тему разговора. «Вы как, сначала помоетесь или все же поедите?» «Помоемся, конечно. После еды какая мойка? До постели бы добраться». «Вот и ладно. А пока суть до дела, мы для вас помещение приготовим». Отведенное им помещение Чужинова устроило полностью. Комната огромная, этаж второй, окна без решеток. И того, что они окажутся в западне, можно не опасаться. И еще настоящие пружинные кровати. Глеб даже надавил на одну, предвкушая скорый сон. Затем было много-много горячей воды и ужин. Не мудреный, но вкусный, а главное, обильный. «На обратном пути я здесь жить останусь», — заявил Рустам. «А что?» Кормяшка славная, женщин много, и отношения самое замечательное. И с ним трудно было не согласиться. Им даже постирушки устроить не дали, пообещав, что к утру все будет выстирано и высушено. Причем обещала дама такой наружности, что раз там извертелся вокруг юном, что-то нашептывая ей на ухо. И судя по всему своего добился. Вид у него стал, до нельзя затаинственным а у дамы многообещающим. Когда поздним утром, нарушая их сон, заявил Санеев, Глеб почему-то посчитал, что тот решил лично пригласить их к завтраку. Но нет, услышал он совсем другое. «Вставайте, гости у нас, черт бы их побрал!»